Глава двадцать пятая. Финальная. На границе столицы нас ждал отряд из двухсот лучших воинов. Это было понятно. Сюйкай не вошёл бы на территорию врага без подстраховки. Но когда на границе самой ЦАЯ я вижу отряд в тысячу бойцов, моя бровь непроизвольно поднимается. «Ты готовился к битве?» спрашиваю у него прямо, когда мы останавливаемся заночевать в стратегически выгодном месте. Я не знал, чего ждать от твоих родственников, поэтому на всякий случай послал им весть о количестве своих охранников на обеих границах. Спокойно отвечает Сюйкай. Так мирная делегация с севера имела больше шансов на достойный прием. Вот почему дядя так суетился вокруг него. У императора была мини-армия в кармане. Его никак нельзя было ущемить или обидеть. цай хоть и велик, но не имеет большого числа первоклассных бойцов в регулярной армии. Все они присоединяются к основным силам лишь во время войн или вынужденного военного положения. В то время как лучшие бойцы Севера мобилизованы всегда, потому что империя Го всегда против кого-то воюет. Ты же понимаешь, что так не может продолжаться вечно. Негромко спрашиваю, грея ладони о походную кружку, полную горячего травяного настоя. «Ты говоришь его словами», — с сухим недовольством замечает Сюйкай. «Его? Это он про байдзюни?» «Воины со временем устанут от казарм и захотят тёплого женского тела под боком», — произношу, опуская взгляд на содержимое кружки. «У тебя есть какой-то план, в котором ты видишь конец эпохи своих завоеваний?» «Ты еще не стала моей женой, а уже лезешь в политику Го?» Чуть грубовато отвечает Тюйкай, но я готова к этой грубости. «Я уже хорошо поняла характер императора Севера. Он может быть нежен и заботлив со мной наедине. Но когда включается режим правителя, он совсем не следит за словами. «Не со мной». Ни с Владыкой Востока, ни с кем. Я хочу понять свои личные перспективы. отвечая предельно чётко. Твоя перспектива — стать моей женой. И давай сейчас закроем тему. Я сказал, мы будем говорить обо всём в холодном дворце, а не по пути на север. Боишься, что мне не понравится твой ответ? И я действительно попытаюсь сбежать? спрашиваю негромко и чувствую на себе давление его взгляда. «Чего ты добиваешься?» — медленно произносит Цюйкай. «Завтра мы пересечёмся с послами герцога и отправим Алине домой. С завтрашнего дня у меня не будет причин переживать о чём-либо. Тогда почему ты -то не хочешь дождаться завтрашнего дня?» Он внимательно смотрит на меня. Завтра я все приму. Все условия и все перспективы. Но сегодня еще могу говорить с тобой на равных. Встречаю его взгляд. И что же ты хочешь сказать, будучи на равных со мной? Выделяя последние слова интонации, уточняет Сюйкай. Что я не хочу войны. а Айяне. «Да слушай!» — кладу ладонь на его руку. «Я не хочу бесполезных сражений. Не хочу всю жизнь думать о том, вернёшься ли ты домой или останешься на чьей-то далёкой земле, весь в крови врагов, но бездыханной. Я росла бойцом, и мне близок путь сражений. Но бесконечное сражение — это совершенно другая история». Ты спрашиваешь меня, что я хочу сказать тебе. А я не могу понять, чего хочешь ты. Каким ты видишь наше будущее? Кроме того, что мы будем вместе, а ты будешь так же силен, как сейчас. Потому что сила уйдет, и молодость уйдет. Что именно ты желаешь увидеть в конце? Какие свои заслуги мечтаешь увековечить? Неудолимую жадность? Или череду великих завоеваний? Звание безумного императора, превратившего север в ненасытного паразита на теле материка? Или титул легендарного правителя, который принес благоденствие своим землям? Остановись. Сухо требует Сюикай, глядя в землю. Но есть и другая сторона. Произношу чуть резче, желая донести до него свою мысль. Есть огромный материк с четырьмя устоявшимися центрами, где на каждой стороне света есть Бог, защищающий своё потомство. Мы с тобой не относимся ни к одному из четвёрки. Мы — последователи пятого Бога, Бога Грома. У него нет потомства, потому у нас нет соратников. Но его сила, самая мощная на материке, и, возможно, даже во всём мире. Я знаю об этом. Верховные монахи почтили меня своим присутствием, когда ты сбежала. Сэдзи Цюикая, которого та встреча, кажется, вовсе не осчастливила, как предполагалось. Тогда ты знаешь, что все твои действия на севере. Я не могу закончить предложение так, чтобы не обидеть его. Противозаконный? Нехорошо улыбается мой жених, наконец, встречая мой взгляд. Противоестественный для порядков этого мира. Отвечая чуть мягче. И к чему ты ведёшь? Резкий и грубый голос Сюйкая вынуждает меня ненадолго замолкнуть, сосредоточенно глядя на него. Сейчас у тебя есть уникальная возможность, император Севера, Наконец, произношу без эмоций, почти официально, даже холодно. Ты можешь поговорить с кем-то о том, о чем никогда не решался говорить вслух. Ты можешь услышать иную, отличную от твоей точку зрения. Можешь по-новому взглянуть на свою собственную позицию. Все это — прелести диалога. Спокойного, конструктивного диалога равных людей, которые уважают друг друга. Хорошо, запомни этот момент. Возможно, тебе больше не придётся участвовать в чём-либо подобном. Всё зависит только от тебя. Я поднимаюсь и отхожу к Алине, всем видом давая понять, что на данном этапе разговор окончен. Я не хотела ссориться с ним, не хотела выяснять отношения по пути. Потому что он прав. До добра это не доведёт и, возможно, желание сбежать от своего жениха перевесит желание жить долго и счастливо вместе с ним. Потому что долго и счастливо, в моём понимании, предполагает взаимопонимание и взаимоуважение. Я не собираюсь возвращаться на север в качестве жены Сюйкая, но с правами всё той же простой наложницы. И сейчас мне необходимо успокоиться, чтобы не доводить ситуацию до точки кипения. Так же, как и он, я не знаю, что такое полноценная семья, но я хочу детей. Я хочу продолжить род своего отца и деда. И я слишком чётко вижу, что может произойти с ребёнком, родитель или предок которого запугивал весь материк. Поэтому мне было важно обговорить с Сюйкаем его видение будущего северного гиганта но, кажется, император не готов обсуждать собственную политику. «Аяне?» Герцогиня замечает мое настроение и отходит от Сюандзюни. «Что ты делала рядом с первым генералом?» спрашиваю, нахмурившись. «Я... эм... обсуждала новую книжку. Весьма интересную, кстати», отвечает Элине, хлопнув ресницами. «Сюикай наказал Сюань Цзюни обязанностью вести с тобой познавательные беседы?» Приподняв бровь, уточняю я. И выбиваю ударом дверь полуразрушенного заброшенного дома на окраине государства Цай. Делаю это, к слову, с превеликим удовольствием. Мародерствую от души. «С чего вдруг?» Кто бы ответил. «Нет. Первый генерал сам ко мне подходит» интересуется, что я читаю на этот раз. Отвечает Элине, внимательно наблюдая за моими действиями. А я отламываю от двери три большие доски, которые идеально расположатся на противоположных сиденьях кареты, создавая единое пространство для лежанки. Сверху я кину пару теплых шкур, которые всегда имеются в наличии у всех уважающих себя зажиточных северян. И это станет гнездышком, где я буду отдыхать на протяжении всех оставшихся дней в пути. Ночевать в шатре с Сюйкаем я не планирую. Пусть император Севера хорошенько подумает о своем поведении. «Он тебе нравится?» — спрашиваю, подхватив доски с земли. «Кто? Сюэндзюнь? С чего бы?» — фыркает Элине, как-то загадочно посматривая в сторону раскинутого лагеря. «То есть не нравится?» Уточняю, всматривая своё лицо. «Он много обижал вас. Я не могу этого простить!» Чуть тише произносит подруга. «Сюйка обижал меня куда больше. А как надо мной издевался дядя, лучше вообще не рассказывать. Но ты же не помчишься мстить за меня правителю Востока!» Я внимательно смотрю на неё. «За меня это сделает император Севера!» Пожав плечиком, легко отвечает Элины. «Не нужно мстить. И не нужно никого наказывать за то, что не имеет лично к тебе никакого отношения». «Ну а Яны?» Герцогиня поднимает на меня взгляд, полный противоречивых эмоций. «Это мои отношения с данными людьми. А ты должна выстраивать свои собственные». Сюэн Цзюнь мог запугивать тебя, потому что не понимал, «Что ты собой представляешь?» «Но он не поднимал на тебя руку и не поднимет». Первый генерал не настолько глуп, в конце концов. Одно дело лупить по неизвестной цаянке, слишком дерзко смотревшей на него. Другое дело — портить отношения с потенциальным союзником в лице герцога Даронгецы. Да и его интерес к Линея я уже давно заметила. «Но он нападал на вас!» — восклицает она потому что видел во мне врага», — отрезая ровным голосом. «Ты ведь тоже желаешь увидеть крах моего дяди от рук Сюйкая? Но заслуживает ли Кэрон такого твоего отношения? Сделал ли он хоть что-то, что навредило лично тебе?» «Но вы моя драгоценная подруга», — протягивает Элине совсем растерянно. «И как твоя подруга? Я никогда не попрошу тебя...» Ненавидеть кого-то из-за моих личных конфликтов с этим человеком. Мне не нравится Сюэнцзюнь, потому что он слишком эмоционален и категоричен. Но мой жених тоже категоричен и тоже эмоционален. Между ними нет большой разницы. Отличаются лишь изначальные обстоятельства. Предыстория их отношений со мной. Сюэнцзюнь видел во мне опасность для всего Севера. сюй кай Видел во мне возможность дать пощечину всему Востоку. И я не могу винить их за это сейчас, зная все предшествующие события. Вы хотите сказать, что простили Сюандзюне? С удивлением смотрит на меня Алине. Я не держу на него зла. Так будет вернее. И я определенно не хочу, чтобы ты ограничивала себя из-за каких-то нелепых обязательств передо мной, которые ты сама себе выдумала. отвечая просто и несу свою добычу к карете. «Вы меня удивляете, аяны с едва заметной улыбкой произносит Элине, но я замечаю блеск облегчения в ее глазах. Впрочем, радоваться за эту пару рано. Я уверена, что и одна, и второй еще не раз доведут друг друга до желания пойти попинать камни. Но всё это будет весьма любопытным зрелищем. Я что, придумываю себе причины для того, чтобы остаться? поджимая губы и начинаю вставлять доски в салон кареты. «Вы же тут всё поцарапаете!» — изумляется герцогиня, прикрывая рот ладошкой. «Думаю, Север способен пожертвовать одним экипажем ради здоровья и душевного спокойствия невесты императора». отвечая с улыбкой и лезу за шкурами на крышу, не сразу понимая, что повторяю ход мыслей Сюйкая парой дней назад. «Вы поссорились с его величеством», — понятливо шепчет лины «Мы в процессе переговоров. Успокаиваю ее и нахожу взглядом Сюань-Дзюня, посматривающего в нашу сторону. Первый генерал переживает, что я учу тебя плохому. Иди объясни ему, какая я прекрасная сваха» и как меня надо ценить и уважать. Да с чего бы мне успокаивать его? Пусть помучается неведением, ему полезно, фыркает Элинея и все же идет к первому генералу. А я, в свое ложе, подтягиваюсь на руках и устраиваюсь в салоне, громко захлопнув за собой дверцем. Ближе к полуночи дверца в мою крепость открывается, и я ощущаю знакомый запах. Вина? Что? Пытаюсь подняться, но меня укладывают обратно на шкуры, ещё и к себе без спроса прижимают. Сюйкай, я хотела в эту ночь остаться одна. Имею я право на личное пространство? Или ты и его меня намерен лишить? «Я намерен дать тебе всё, чего ты пожелаешь. Могу я хоть один раз получить то, что хочу? Без каких-либо претензий?» Звучит чуть заторможенный ответ. «Но я крепко так задумываюсь. Я что, так часто ворчу?» Уточняю негромко. «Постоянно. И постоянно умничаешь. А ещё любишь смотреть на всех так, будто они тебе погроб жизни должны. «Помолчи, прошу!» «Ты сама спросила!» Бурчит Сюикай, зарываясь носом в мои волосы. «И что? Что мы будем делать со всеми нашими недостатками?» Спрашиваю, глядя в темноту. «Жить с ними будем. Что ещё остаётся?» Бормочет мне в спину. Некоторое время размышляю. «По сути, да. Другого варианта не дано». Мы либо принимаем все свои стороны и все стороны своего любимого, либо не принимаем и расходимся. То, что ты сказал, правда? Ты дашь мне всё, что я захочу? Уточняю совсем тихо. «В границах разумного, конечно», — отзывается Сюйка чуть более трезво. «И что-то мне подсказывает» что ранее степень его опьянения была слегка преувеличена. Какой хороший актёр. Но его ответ напомнил мне ещё один разговор. Кажется, что-то подобное про границы мне говорил и верховный монах. И, выходит, говорил неспроста. Значит, я давала повод усомниться в своей разумности? Ну, конечно, я давала повод в ней усомниться. Взять хоть моё появление в солнечном дворце. Избиение кузена и желание убить Сайору. Нас всех заносит от власти и внутренней уверенности, что мы имеем право. Хмыкаю, прикрывая глаза. И, похоже, между всеми нами нет особой разницы. Между мной, Сюйкаем, Сюандзюнем, Байдзюнем, даже моим дядей. И так будет всегда. Это человеческая суть. Быть уверенным, что ты всегда поступаешь правильно, — отвечает Сюйкай мне в шею. Нет. Эта уверенность присуща далеко не всем. Качаю головой, стараясь скрыть дрожь от его дыхания на коже. Она присуща всем, кто оторвал взгляд от Земли и смог объективно оценить свои возможности. Чуть теснее прижавшись, произносит Его Величество. «Коварный Его Величество!» Он же откровенно отвлекает меня своей близостью. «Ты прислушаешься к моим словам?» Спрашиваю совсем тихо. «Я не хочу делить страну». Вздохнув, отвечает Сюйкай спустя некоторое время. «И да. Я в курсе, что это то, чего желает Байдзюнь с наследником от горных кланов. Разделить север на две зоны влияния, а потом и вовсе, на два разных государства с двумя разными богами-покровителями, но а яны Я родился на севере. Едином севере. Пусть и без официально принятых границ. И я не хочу уступать его кому-то, кто не приложил и капли усилий для того, чтобы сделать его могущественной империей. Но ты не можешь продолжать убивать людей только потому, что они не желают слушать тебя. Замечаю осторожно, вспоминая о его горных походах. Как ни странно, могу. Невесело хмыкает Сюйкай, а, встретив мой взгляд, добавляет. Но не буду не ради тебя или северных кланов, не из-за давления древнего ордена монахов. Ранее ты спросила меня, чего я хочу? Так вот, я не знаю, где заканчиваются границы моей жадности. Но я точно знаю, что не хочу запомниться северянам убийцей их родных. Семья. Я не знал, что это такое до тех пор, пока ты не сбежала в неизвестность, подарив мне своё тепло на прощании. Я понял, что испытывают люди, оставшись без своих жён, мужей, детей, братьев или сестёр. Я понял это не теоретически. Я ощутил потерю сердцем, и она меня потрясла. Хочу его обнять но лежу, свернувшись калачиком, и молча слушаю. В тот момент, когда я понял, что ты давно пересекла границу северной столицы, я осознал, что не хочу терять тебя. А потом я представил, что может с тобой произойти, когда меня не будет рядом. И помчался следом, наплевав на то, что съезд дипломатов должен был длиться семь дней, Уточняю с лёгкой улыбкой. Всё верно. Я помчался следом. Но в голове моей, помимо страха за твою жизнь, не засела мысль. Какая? Мысль, что пока меня не будет в Империи Го, горные кланы выдохнут с облегчением. Ведь единственная опасность для их семей покинула Север надолго замолкая, проникнувшись его смятением. Он воевал ради своего народа, но в глазах прямых потомков Макота всё больше становился кровавым убийцей. «Тем не менее ты продолжишь воевать?» Я не спрашивала. Я знала, что он не остановится. «Нам нужно освоить новые земли в центре материка. До сих пор неизвестно, что там за люди живут, и почему никто из правителей так и не озвучил вслух желание присвоить эти территории себе. Ты собираешься пойти вглубь материка? Взволнованная, я хочу перевернуться, чтобы заглянуть ему в глаза, но Сюйка меня останавливает. Да, именно туда я и планирую пойти. Других свободных земель на материке не осталось. «Или ты хочешь, чтобы я повоевал с югом за их территории?» Уточняет его величество. «Нет. С югом лучше не воевать. Им же сама земля помогает». Резонно отвечаю я. Вот-то у нас с ним важный официальный разговор в разгаре, а не ночные перешёптывания на шкурах в экипаже где-то на границе востока и севера. «Да». «Маги Земли довольно хлопотные, ребята. Даже с моей чёрной молнией будет сложно отжать у них пару километров. Что говорить о площади целого нового государства?» Кивает Сюйкай, закрепляя за собой амплуа дерзкого дипломата на важных семейных переговорах. «Да идти на юг придётся через запад. Тогда, может, проще сразу воевать с краем водопадов?» Запад — территория магов воды. Эта стихия тебе не помеха. Но их земли не подходят для строительства огромного государства. Сколько денег уйдет на прокладывание дорог через скалистые горы и мостов через бурные реки? А идти через их территорию пешим походом, так это вообще верх глупости. Именно поэтому путь на юг через восток так популярен. А герцогство Дарунгецы процветает при любом правителе. Мы так привыкли обходить центр материка, следуя Старым Заветам, что даже перестали рассматривать саму возможность исследовать эти земли. Протягивает Сюйкай, и я слышу в его голосе нотки озорства и... предвкушения. Кажется, это была не шутка, и он всерьез намерен рассмотреть данный вариант. Делаю демонстративную паузу и говорю. Теперь, когда мы узнали о существовании Пятого Бога, табу на исследовании этих земель будет снято. Я в этом уверена. Не знаю, получим ли мы помощь от верховных монахов во время освоения центральных земель, но, полагаю, если окажемся там на грани гибели, они все же придут. «Они обещали тебе помочь?» — спрашивает Сюйкай. И теперь я слышу в его голосе изумление. «А тебе нет?» Не менее удивлённо спрашиваю, чуть повернувшись в его сторону. «Нет. Мне просто сообщили о моих правах и ответственности за наследие Бога Грома», отвечает Его Величество, и я прямо чувствую, как он хмурится. «А мне сказали о том, какая я особенная, и что я всегда могу рассчитывать на поддержку Древнего Ордена. Хвастливо отвечаю, всё же развернувшись к нему всем телом. «Какой у тебя был хороший, вежливый посланец!» Чуть завистливо замечает Сюйкай. Во время переговоров он ел похлёбку с хлебом, разбрасывая по столу крошки и запивал всё квасом, не стесняясь пенки на губах, замечаю в ответ. «Ладно, я бы этого зрелища не выдержал», поразмыслив, кивает Сюйкай с серьёзным видом. Выходит, каждый из нас получил своё. И не столько по заслугам, сколько по потребностям. Хмыкаю, оценив мудрость монахов. А потом прижимаясь к своему жениху тесно-тесно. В походе на центр я хочу быть рядом с тобой, шепчу мягко. И будешь. Лучше, чтоб ты теперь всегда была рядом. Так я не буду переживать и смогу сосредоточиться на деле. Совершенно серьёзно отвечает Сюйкай. А по поводу моего обучения протягиваю на удачу. Мы подумаем, как сократить его срок и увеличить безопасность. Но в бассейн молнии я тебя не пущу, не проси. Категорично отрезает мой будущий супруг. Но я выдержала уже два удара. Тебе помогли пилюли. Это, к слову, тоже нужно обсудить. Пилюли получились отличного качества. Их мастер... Я не буду с тобой это обсуждать. Мастер наказан, как и байдзюнь. Точка. Второй генерал не сделал ничего плохого. Он заботился обо мне. Это мне и не нравится. Но в тот момент тебе было плевать на меня. И он был единственным, кто делал хоть что-то, чтобы защитить меня. А это мне не нравится ещё больше. Что у тебя с байдюнем Давай лучше поговорим о нашем будущем государстве. Что там будет за строй? Империя? Вновь мягко прижавшись к Сюйкаю, буквально мурчу ему в шею. Ты перевела тему. Между вами и впрямь что-то было? Не унимается мой будущий супруг. Всё, что было до твоего признания, не имеет значения. «Айяне!» «Как насчет наказания для Сюаньцзуня?» «Он столько раз избивал меня!» «Айяне!» «Усмири свою ревность!» Схватив его за подбородок, произношу четко, прямо ему в губы. «Я здесь, рядом с тобой. И свой выбор я сделала сердцем. Я убью всех, кто проявит к тебе интерес». «Не убьешь!» «Ты мудрый правитель!» а не психопат с детскими комплексами. Нет, я именно последняя. Сюйка, я сейчас тебя выгоню из экипажа. Ладно, я мудрый правитель. Бормочет его величество, вновь так удачно став пьяным и почти не сдвигаемым. Усмехаюсь, затем чмокаю его в щёку и устраиваюсь поудобнее в кольце его рук. Уже через несколько дней Мы не спеша доберёмся до столицы империи Го, где нас встретит вдовствующая императрица вместе со старухой Ки. И мы узнаем, что последние уже более 20 лет следит за деятельностью Сюйкая, являясь наблюдателем от верховных монахов. Она же благословит наш брак во время пышной свадебной церемонии, и она же отправится с нами в центральные земли с экспедиционным походом. Так начнется эра завоевания Сейкаем первым центра материка. И сколько тайн нам откроется в это время? А сколько невероятных и захватывающих событий произойдетёт, Но все это случится с нами позже. А сейчас сейчас я мирно засыпаю в объятиях своего жениха, отдавая себе отчет в том, что он не изменится так быстро, а может и вовсе не изменится, принимая его таким, какой он есть, позволяя ему любить меня так, как он умеет, и даря ему свою любовь взамен. Она не была внезапной. Она не пришла к нам с первого взгляда. Это чувство зародилось в наших сердцах после тяжелых испытаний и пустила корни глубоко, доставляя при этом немало страданий. Это чувство — наше с ним испытание на всю жизнь, до тех самых пор, пока наши буйные сердца не найдут свой покой. Как скоро это случится? Кто знает. Я делаю ставку лет на пятьдесят. Сюйка, уверена, поставит на 90 Или вообще скажет что-то в духе «Покой нас только в могиле». Вот совсем не удивлюсь. И всё же люблю. Люблю своего северного императора. И на его желание идти вперёд рука об руку отвечу уверенным «да».